Глава 2. Пришла в себя я от умопомрачительного запаха кофе. Обожаю кофе. Так сильно, что на старости лет даже кофейню открыла. К сожалению, здоровье уже не позволяло пить кофе больше чашки в день, так я других людей поила. В часы пик ко мне очереди стояли. Я поморгала, пытаясь разлепить веки. В глаза словно песка насыпали, и они никак не хотели открываться. Неужели мне приснился красочный реалистичный сон, а теперь я снова дома? Лежала я на чем то жестком, и когда удалось все же посмотреть вокруг, первым делом отметила, что нахожусь уже не в подворотне, и бандитов вокруг нет. Зато неподалеку от меня лежала девушка, молодая миловидная блондинка, одетая в платье из плотной шерстяной ткани коричневого цвета и бывший когда-то белым передник. Юбка платья была длинной до лодыжек, а из-под нее торчали две тонкие ноги в чулках, тоже из шерсти или из плотной хлопчатобумажной нити. Я такие в юности носила. На себе я обнаружила похожего кроя платья, только мое было из серой шерсти, и передник к нему не полагался. Платье было надорвано в районе груди, а из-под грубой ткани верхнего платья виднелась сорочка. Удивительно, но она была из тончайшего шелка с вышивкой. А вот ноги мои были обуты в грубые стоптанные ботинки. Довольно удобные, кстати. А вот плохо то, что не только одежда была мне незнакома. Тело-то не моё. Значит, сон продолжается. И, судя по слишком реальным ощущениям, это и не сон вовсе. Ладно, примем как факт. Первым делом я запахнула на груди платье и завязала, насколько смогла, обрывки на несколько узелков. Получилась сикость-накость, но сорочка не виднелась, уже хорошо. Что удивительно, ни страха, ни какой-нибудь истерики, положенной приличным женщинам, угодившим незнамо как неизвестно куда, я не чувствовала, только любопытство. но ну, умерла во время операции, но ну, попала в другой мир к бандитам в подворотню, но ну, почти отбилась. Потом я почему-то отключилась, наверное, стукнули по голове или, может быть, газовую атаку применили. Хорошо, хоть не раздели потом и ничего вроде бы не сделали. Задрав собственную юбку, я обнаружила совершенно целые панталоны. Бандиты, страдая не тягой к бессознательным женщинам, не церемонились бы. Ссадины и кровоподтёки у меня виднелись только на руках, и, похоже, получены были в момент нападения. Сами руки оказались в мозолях, а кисти, хоть и красивой формы с длинными пальцами, явно носили следы того, что работала моя предшественница, много и тяжело. «Ясно. Примем к сведению. Дальше-то что?» А дальше я осмотрелась. Находилась я в большом помещении с каменными стенами и потолком высотой метра три. «Это что, пещера?» «Берём выше. Это пещера Алибабы? «Очень похоже». В углу были свалены какие-то мешки, а вдоль стен стояли топчины, укрытые цветастыми коврами и заваленные множеством ярких подушек. Земляной утоптанный пол — также устилали ковры. На соседних топчинах обнаружились еще две девушки в бессознательном состоянии, которые на попытке похлопать их по щекам и потрясти, чтобы разбудить, не отреагировали. Радовало, что девушки, судя по всему, спали, то есть версия с газовой атакой подтверждалась. Надеюсь, скоро мои товарки по несчастью проснутся. А пока надо провести разведку. Дверь я обнаружила быстро. Немного задержалась, лишь чтобы открыть один из мешков, от которого так одуряюще пахло кофе. Там оказались кофейные зерна, судя по виду прекрасного сорта арабика и чудесной обжарки, средней, как я люблю. Дико захотелось кофе. Или эспрессо из верной кофемашины, или по-восточному в турке на песке. Вот только дверь оказалась заперта. А за ней я услышала крик. «Не надо!» Жалобно восклицал женский голос. «Пожалуйста, не надо!» Я навалилась на дверь всем телом, пытаясь ее открыть. И тут позади раздался шорох. Резко обернувшись, я обомлела. Передо мной стоял молодой симпатичный парень, одетый только в шаровары, подпоясанный широким кушаком. Он обаятельно улыбался, делая вид, что его совсем не волнуют крики, что доносятся из-за двери. «Здравствуй», — сказал он, подходя почти вплотную ко мне. «Чем ты занята, красавица?» «Разве не видно?» — Возмущенно воскликнула я. «Пытаюсь открыть дверь. Помоги мне!» «Боюсь, с этим тебе никто не поможет. Понимаешь, вы все тут пленницы». Парень улыбнулся шире, и стало видно, что у него шикарные белоснежные зубы, а еще клыки, которые сильно длиннее, чем положено иметь человеку. «Как они вообще у него во рту умещались?» «А ты кто? Тюремщик?» Поинтересовалась я, поняв, что не могу отвести взгляда от необычных глаз парня. Они у него были полночно-синие, а еще его зрачки вдруг вытянулись в вертикальные линии. «Нет, я скорее дознаватель», — ответил он, делая шаг вперед. Я инстинктивно отступила, обнаружив, что прижалась спиной к двери. Его ладони легли по обеим сторонам от моей головы. «И ты мне сейчас расскажешь о себе все всё красавица!» «Нет-нет, не надо!» — снова раздалось из-за двери. Стало страшно. Отступать мне было некуда, но это не значит, что я буду пасовать перед парнем, который по виду годится мне во внуки. Да, странные метаморфозы в его внешности вызывали смутное беспокойство, но думать об этом было не досуг. «Скрывать мне нечего, расскажу, что знаю. Но сначала я требовательно посмотрела на парня. Ты откроешь мне дверь. Что там происходит? Почему девушка кричит?» Командный тон у меня выработался с годами что надо. Все сотрудники давно ходили по стронке, но парень не проникся. «Ах да, я же теперь не солидная женщина уважаемых габаритов, а щуплая молодая девчонка» хоть голос не писклявый и то хлеб. Девушка кричит. «Потому что я отдал ее людям для развлечения», сообщил парень, подтверждая мои худшие опасения. «Почему ты меня совсем не боишься?» С видом энтомолога, обнаружившего интересное насекомое, он провел по моей щеке пальцами. «Боже, что у него с рукой?» На моих глазах нормальные прежде ногти превратились в глянцевые, изогнутые, острые когти. А кожа кисти начала стремительно обрастать черной чешуей. Чешуя же появилась вокруг глаз, и теперь они выглядели как у натуральной змеи, без ресниц, без белков, синие и с вертикальными зрачками. « Ответь мне, дева, ты принцесса Альдинаира, — спросило это чудище, что прикидывалось симпатичным парнем. «Нет», — вырвалась у меня, ни принцесса и никогда ей не была». «А ты кто, оборотень рептилоид?» «Я дракон», — оскорбился мой собеседник. «Ты настолько темная, что никогда не слышала о нас». «Там, где я живу, драконов нет», — ответила совершенно честно. За дверью уже была тишина, но судьба неизвестной бедняжки тревожила. «Что ты хочешь за то, чтобы твои люди отпустили девушку?» Парень несколько секунд молча смотрел на меня, а потом, запрокинув голову, рассмеялся. «Что такая, как ты, может предложить мне?» — спросил он, успокоившись. Одним стремительным движением схватил мою руку и осмотрел пальцы. «Судя по платью и мозолям, ты обычная служанка, у которой ничего за душой. Откуда столько наглости?» сейчас посмотрим он положил руку мне на шею и уставился в глаза виски сдавило голова закружилась а потом перед моим мысленным взором замелькали картины вот я стоя на коленях натираю полы чищу камин стираю белье в ледяной воде потом действие перенеслось в уже знакомую подворотню и накатил приступ безотчетного страха когда меня окружили бандиты ладно это понятно «Но покажи мне, что было раньше», — потребовал парень, который назвал себя драконом. «А еще он обладал какой-то магической силой, ведь картинки в моей голове крутились явно с его подачи». Правда, больше картинок не было. Перед глазами возникла черная пелена, а в висках оглушительно застучал пульс. «Что за блок?» — услышала я словно со стороны. «Ладно, какая разница?» «Сейчас сниму». В моей голове что-то взорвалось, и я, кажется, закричала. Откуда-то появился яркий свет, а совсем рядом послышался словно рык разъярённого зверя. Кто это? В любом случае сводить близкое знакомство с тем, кто рычал, я была не согласна. Свет усилился, мои ладони обожгло болью, и сразу стало легче дышать. Проморгавшись, Я с изумлением увидела, что мой мучитель теперь стоит посреди комнаты и самым натуральным образом горит. При этом его кожа стремительно обрастала темной чешуей, а взгляд был почему-то полон восхищения. «Кто ты?» — прорычал он. «Такая мощь!» А потом он пошатнулся и рухнул на колени, а следом и вовсе на четвереньке. Вокруг него вспыхнуло кольцо ярчайшего пламени, ослепляя сиянием. Не успела я осознать все это, как дверь позади меня стремительно распахнулась. Господин дракон, гаркнул бородатый детина, которого я, к сожалению, узнала. Там вам послание. Что? Какого демона? Детина в обалдении переводил взгляд с огромного костра на полу на меня и обратно. Я же по примеру дракона зашаталась и, не удержавшись на ногах, упала на колени. Хорошо хоть не загорелась. Правда, то, что на меня накатило волна неимоверной слабости, хорошим никак не было.